12. Слишком помнить опасность. Генерал Монтекукули в известную войну от неприятеля сторопливостью отступая и внезапно в реку ин пистолет свой уронивший. Некий австрийский путник 5 лет спустя с пригожей девкою вдольщей реки гуляя так возразил: "Пожалуйте, сударыня, Шей реки весьма поберегитесь, ибо вонной заряжённый пистолет обретается. На что сия нарочито разумная девица не упустила засмеяться. Да и он того же учинить не оставил.